Глава 32. Путешествие начинается. Обычно конец апреля в Каледоне был промозглым и слякотным. Но в этот раз неведомые боги жалились над студентами. За несколько дней до начала битвы солнце выглянуло из-за туч, заливая землю волнами практически летней жары. Влажная, пропитанная испарениями почва, поначалу стекала паром, словно мясной пирог в духовке, а потом, отвердев, схватилась жесткой коркой травы выбросили вверх длинные стебли цветов, раскрасив пустоши во все оттенки золотого, лилового и розового, а воздух прогрелся до неприличных 70 градусов по Френгейту. Наверное, этому нужно было радоваться. Все-таки шагать по сухой надежной дороге намного приятнее, чем чавкать ботинками в грязи, смаргивая текущие на голову бесконечные потоки весеннего каледонского дождя. Но никакой радости от замечательной погоды Алекс Каррингтон не испытывал. Ему не нравилась эта дурацкая битва. Не нравились одногруппники, относившиеся к серьезному мероприятию, словно к какой-то мать ее увеселительной прогулке. И даже Хизер Деверли ему не нравилось. Нет, так-то нравилось, конечно, в художественном и эстетическом смысле. Но очень уж легко она относилась к предстоящему испытанию. Можно было почаще проводить тренировки. Можно было организовать несколько занятий в полевых условиях. Можно было поглубже зарыться в теорию. Она наверняка понадобится при решении конкурсных задачек. Алекс попытался поделиться этими соображениями с Деверли. Но та легкомысленно отмахнулась. Нет смысла перегружать группу. И так уже все накручены до предела. А грядущая битва не Армагеддон, а всего лишь студенческий конкурс, победа на котором вообще не важна. Сосредоточиться нужно не на выигрыше, а на исследовании собственных возможностей. Как можно участвовать в соревновании, не вкладывая все силы в победу, Алекс не понимал. И слова Деверли его не убедили. А вот Падди смог пошатнуть гранитную уверенность. «Ну, мужик, похабно ухмыльнулся уладец. Ты когда с бабой в койку заваливаешься, не всегда же свадьбу и трёх детей планируешь. Обычно просто наслаждаешься процессом, так ведь?» да обычно алекс просто наслаждался процессом и мог теоретически допустить, что также можно наслаждаться и совместной прогулкой по вересковым пустошам приправленной для пикантности в меру сложными но выполнимыми заданиями мог теоретически допустить но практически твою мать это же конкурс соревнования битва за первое место как «Ну как, черт раздери, можно наслаждаться конкурсом?» «На конкурсах нужно побеждать!» «И точка!» Стартовала битва Форт Гавейне. Прямого поезда из такой дыры, как гребаный Хэмптон, конечно же, не было. Сначала пришлось шесть часов трястись в душном купе второго класса до стерлинга, потом пересаживаться и трястись уже в противоположном направлении. Но не в купе второго класса, а в чудовищном, сидячем вагоне, забитом рабочими, торговцами и, судя по запаху, рыбаками. Что делали рыбаки в поезде, следующем из стерлинга, Алекс понять не мог. Рядом с городом не было ни озера, ни моря, Но устойчивый запах рыбы, заполнивший тесное пространство вагона, не оставлял сомнений. Либо в поезде ехали рыбаки, либо в вагон погрузился косяк свежей сельди. Тактично уступив на один место у окна, Алекс с плохо скрываемой неприязнью разглядывал пассажиров. Неряшливо одетых, дурно пахнущих и убийственно шумных. В начале вагона кто-то играл на губной гармошке. Прямо за ним, захлебываясь воздухом от усердия, вопил грудной ребенок. О чем-то громко переговаривались две грозные женщины, обмотанные клетчатыми шалями крест-накрест. Яростно спорили подвыпившие игроки в кости, пытаясь определить, перекатился кубик вследствие естественных причин или какая-то сволочь подтолкнула дощечку коленом. Сзади шумело импровизированное застолье, распространяя вокруг себя аромат копченой трески, вареных яиц и чеснока. Совсем вдалеке подвыпившая компания обсуждала перспективы избрания в парламент консерваторов. «С вами все в порядке?» Вздрогнув, Алекс обернулся. Деверли, оставив свое место, пересела к нему. Опустив глаза, он мог видеть, как пульсирует у нее на шее тонкая голубенькая жилка. Жилку хотелось лизнуть. Алекс поспешно отвёл взгляд. «Господин Каллингтон, что с вами? Вас укачало?» В голосе у Деверли слышалось искреннее беспокойство. «Что? Нет, нет ничего такого, просто не люблю толпу». «Хм, не знала, что в кабаре залпу стоит?» «В кабаре хотя бы не пахнет рыбой», — поморщился «Алекс, Господи, мы могли доехать к обеду, а вместо этого тащимся каким-то безумным зигзагом уже восьмой час. И все еще не приехали. Ну что же поделать? Таковы наши пути железнодорожного сообщения. Кстати, вы можете удостоить своим вниманием это министерство. Сделайте там карьеру, займете значимый пост и наведете порядок в маршрутах. Лучше я приручу дракона. И спалю это убожество ко всем чертям. Никакие реформы тут не помогут, только тотальное уничтожение». Закатил глаза Алекс. «Так вот зачем вы идете в Министерство промышленности? Надеюсь, что через комиссию по защите королевства и митрополии от драконов можно будет добыть достаточно свежее яйцо?» «Да. Стану коррумпированным чиновником и буду принимать взятки от промышленников дракониями яйцами». «Ох, притворно огорчилась Деверли. Добыть яйцо дракона не самая простая задача. Так вы всю империтовую промышленность Англии загубите?» Да ее драконы не загубили. Еще одного вороватого чиновника наша прославленная английская промышленность точно потянет. «Рада, что в этом вопросе вы проявляете похвальную скромность, господин Каррингтон». Деверли улыбнулась, и в глазах у нее вспыхнули искры, яркие и теплые, как солнечные блики на воде. «Ну как, вам уже полегче?» Алекс прислушался к себе. «А знаете, да». Оказывается, общение с прелестной леди обладает целительными свойствами. Даже запах рыбы уже не кажется таким мерзким. Может, возьмете меня за руку? Возможно, я даже поддержу высокоинтеллектуальную беседу о консерваторах». «Упаси бог», — отшатнулась Деверли. «Обсудить получение взятки дракониями яйцами я еще могу, но беседа о консерваторах — это выше моих сил». «Так вы, получается, голосуете за либералов?» Чумана — оба ваши дома. Я голосую против всех. И терпеливо жду, когда в политике появится человек, которому можно доверить кошелёк, не опасаясь немедленно его лишиться». «По-моему, вы как-то неправильно представляете себе политику», — нахмурился Алекс. «Зачем вообще идти в парламент, если ты даже кошелёк не можешь украсть? Это бессмысленно. Те, кто не умеют красть, становятся священниками». «Вы полагаете, что священники не воруют?» «Нет, прихожане отдают им кошельки добровольно. В этом же вся соль». Беседа обо всём сразу, и ни о чём конкретно, текла. Спокойная и неспешная, как лесной ручей. Время от времени Алекс позволял себе поглядеть на голубоватую жилку, потом ниже, на тонко выступающую косточку ключицы, и ещё ниже, в расстёгнутый ворот блузы. Туда, где ложбинка между грудей ещё не была видна, но уже явственно ощущалось её наличие. Деверли, кажется, не замечала этих осторожных взглядов. А может, они и в каком-то смысле нравились. Льстили женскому самолюбию или вроде того. Когда поезд, истошно вскрикнув гудком, начал сбавлять ход, въезжая на станцию Форт-Гавейне, Алекс даже ощутил сожаление. Он не то чтобы свыкся с убийственным ароматом рыбы, но готов был еще несколько часов стойко его переносить. Не такая уж и большая жертва за возможность созерцать... Маленькое розовое ухо, ямочку над ключицей и мягкую линию груди, отчетливо проступающую под тяжелой мужского покроя курткой. «Господа, мы подъезжаем. Прошу всех проверить свой багаж. За утерянные и забытые вещи компания ответственности не несет», — равнодушно выкрикнул проводник, проходя через вагон. Среди пассажиров началось волнение. Люди, перелезая через чужие колени, выбирались с насиженных мест — Нервно переговаривались, тащили с полок мешки и баулы. Доставая неприятно увесистый рюкзак, Алекс вдруг понял. Он не рад тому, что путешествие окончено, но вот совершенно не рад.